Глава тринадцатая. Не Геральт. Я не Геральт, и потому от порталов меня не тошнит. Ощущение, как в теплую воду входишь. Волна прокатилась по телу, и нога ступила на деревянный пол. Громко так ступила. Потому что не Геральт пахнула свежим деревом. Латник, стоящий спиной к порталу, обернулся. Сдавленно воскликнул, не сдержав испуганного удивления. «Ход вывел меня в небольшой дощатый домик. Такую совсем скромную хибарку с хлипкой дверью без окон». Света в помещении хватало и от портала. С доспехов воин обернулся, перехватил алебарду. «Кто такой?» – прогудел из-под шлема. «Сквайр шестопалых Добиан фон Мерц». Репутация союзом шестопалых нейтральная. «Нет времени объяснять!» Протраторил я, шагнул к нему, схватился за древко и со всей силы дернул на себя. С тем же успехом можно было попытаться повалить памятник. дебиан хрюкнул, толкнул в ответ, и я вылетел спиной в портал. Плюхнулся на пол клетки под ноги боевым товарищам. Вскочил. «Вот сейчас там тревогу-то завопят!» «Джон, за мной! Тащи его сюда!» «Кого?» — не понял бородатый. «Всех, кого там увидишь!» Я нырнул в портал, сходу бросился на латника, повиснув у него на шее. Сквайр промычал невразумительно, попытался отпихнуть меня древком, но я держался, как семилетка, за любимую игрушку, грудью затыкая забрало. Обхватил бухтящего воина ногами. Латник сделал неловкий шаг назад, отбросил алебарду. Железный кулак врезался в ребра. В глазах потемнело. «Тревога!» Глухо мне в грудь крикнул воин. За порогом домика царил гул. Ржали лошади, смеялись люди. Народу там хватало. Но никто не услышал сдавленного вопля. Из портала, наконец, выскочил Джон. За ним сразу же появился Тристан. Сверкнул меч в руке рыцаря. «Не бить!» — шепотом проорал я. «Толкайте его в портал!» Сквайр это услышал, развернулся в вслепую, ломанувшись к выходу. Уткнулся в преградившего ему путь Джона, чуть не смел его с места, но замедлился. Зарычал глухо. Я беспомощно висел на бедолаге Добби Анифон Мерце, прижимаясь к нему. Тристан протопал кругом с озадаченным видом. Переглянулся с Джоном. Кулак вновь врезался мне в ребра, затем с другой стороны прилетел второй. «Да толкайте уже!» — просипел я. Рыцарь и разбойник вновь обменялись взглядами, а затем с разбегу врезались в пошатывающегося сквайра. И тут стальная громада стала падать. Извернувшись не без помощи акробатики, я подстелил дебиану соломку в лице Егорки. Внутри что-то хрустнуло. Но зато обошлось без грохота железного шкафа о пол. Тристан с Джоном схватили латника за руки и потянули в портал. По кому никогда не протаскивали центнер запакованного в латы мяса, не поймет всего восторга от того, как все эти неровности доспеха сглаживают неровности нежного человеческого тела. По доскам громыхнули саботоны воина, а затем он исчез в портале с видом вытаскиваемого с поля сражения солдата, оставив глубокие царапины на полу. «Фак! Мерде! Шазе, наконец! И ковра никакого нет прикрыть это безобразие!» Я с трудом встал, чувствуя боль по всему телу. Пошатываясь, валился следом за товарищами, грохнулся на каменный пол темницы. «Лечи!» — просипел Таку. «Стой!» — гаркнул Мария, вознамерившуюся всадить стелец вайру в смотровую щель шлема. «Свяжите его!» — скомандовал Тристану и Джону. Первый этап распоряжений подошел к концу Монах замолотил воздух руками, накачивая бренную тушку бедного Егорки жизнью Разбойница отдернулась, не сводя пылающего взора с пленника Латника носители переглянулись, уставились на Робина «Веревка есть?» — смущенно спросил Джон «Ремень тебе на что?» — флегматично ответил лучник Это стоял, притулившись к стене и скрестив руки на груди, без интереса наблюдал за суетой Я понял, кого он мне напоминает. Игнат. Это у лукарей психотип такой, да? Типа горячие хлопцы хватаются за меч, заради черепов богу черепов, а холодные спокойные парни садят белку в глаз. «Не убивать!» Уже более бодро добавил я распоряжение. «Согласен, не стоит убивать шестопалых!» Проронил Робин. «Кто такие? Так, накинь на меня свою маскировку. Хочу быть как он, большой, железный, и чтоб звали Доби. так кивнул я уже поднялся на ноги подошел к порталу шестопалые первые пришли на помощь погибающему княжеству шаолан орден ревностных бойцов дослушивать времени не было речь прервалась в уши потек гомон лагеря с деревянной будкой я посмотрел на свои руки о латные перчаточки как у правильного танка это вам не кожа носиться чувствуешь уверенность Наклонившись, я несколько неуклюже поднял с пола алибарду. Древко удобно легло в руки и провалилось через перчатки, будто оружие вмуровали в несчастного воина. Паливо! И тут дверь в домик отворилась. Я торопливо выпрямился, встречая вошедшего. Ткнул древко алибарды в пол, перехватив ее так, чтобы спрятать ошибку маскировки. Внутрь, пригнувшись, вошел еще один шестопалый — Кнехт Арвин фон Гланц. «Благо тебе, брат!» Прогудел из-под шлема воитель. Этот выглядел торжественнее. Доспех покрывала бирюзовое сюрко с изображением башни. На плечах деревянные накладки, раскрашенные голубым и красным. С пояса свисала книга, оплетенная золотыми цепями. Я грохнул кулаком по груди. Левым, правым старался удержать алебарду. «Жест распространенный. Надеюсь, у них тут не принято, как в черных кварталах, по-особенному по рукам хлопать, прыгать и делать странные жесты». Кнехт удовлетворился таким приветствием. Развернулся, на миг оглянулся, будто что-то заподозрив, а затем так же степенно вышел. «Старший караула, как пить дать?» Я торопливо приставил Алибарду к стене. «Нафиг надо так рисковать?» Подошел к двери. Прислушался к гулу за ней. Потянулся было к ручке. Интересно, как в военном лагере будет выглядеть латник с голыми руками? Лучше уж проваливающийся через текстуры перчаток древко, честное слово. Вернувшись за оружием, я с уверенным видом вышел из домика. Остановился на пороге. Справа в небо уходила огромная скала с высеченными в ней башнями. Солнце отражалось от сотен зеркал, заменяющих бойницы и окна. Над горой бурлила тьма, рассекаемая всполохами бесшумных молний. Чёрный смерч крутился на месте. Ну, тут всё ясно. Злодейское место — великая магия. Домиков типа моего здесь было несколько. На моём висела табличка с надписью на русском. «Корф». Мимо проехало несколько тяжело вооруженных рыцарей шестопалых. Нарядные, красивые — У каждого на броне со стороны спины был прилажен штандарт с башней, в руках копия. Да это вам не Тристан и даже не какой-то там легион читлена. Откуда-то несся звон стучащего в наковальню молота. Ржали кони, что-то гремело, скрипело, покрикивал суровый голос. «Вокруг меня был военный лагерь, тут уж и думать не о чем». Скалу от него отделяла крепостная стена — утырканная баллистами. Я видел фигурки людей на ней. Много фигурок, много флагов. Оттуда едва слышно гремели барабаны. Не Оргримар, конечно, но похоже. Делая вид, что иду куда-то по очень важным делам, я потопал к следующему домику. Бросил взгляд на табличку. Скорбящие. Запоминай, Егорка. Мимо проехала телега. Чумазый возница присвистывал ленивый кобыль. А в самой повозке выседал здоровенный бородатый детина, метра под три ростом. Ноги он подтянул, чтобы тени волочились по земле. На коленях лежала чудовищного вида секира. Мускулистый торс розовокожего халка рассекало множество старых шрамов. Кроме штанов на великане ничего из одежды больше не было. Но таким о защите думать не надо. Некогда. Большая ватаги -борг. Репутация с ватагой нейтральная. Тут явно готовилась большая движуха. За время блуждания среди домиков с порталами система познакомила меня еще с пятью фракциями. Я же пытался запомнить все названия с висящих табличек. И, честно говоря, задачка эта была не слишком простой. У каждого указателя я ненадолго останавливался, прикрывал глаза, про себя нараспев проговаривал все предыдущие, формируя песенку сумасшедшего. Добавляя новое, шел дальше, бубня про себя слова, теряющие смысл. Божечки-кошечки, а что делать? Если я начну сдирать со стен таблички, то это явно привлечет лишнее внимание. А если поднимется шумиха, то тот, кто создал городок порталов, прикроет рискованные точки выхода. Уж как пить дать. Я бы так и сделал, чтобы в тыл противник не высадился. Конечно, если рассуждать по уму, пока из одного портала будут вываливаться бойцы, вся окрестная арава быстро заблокирует выход тупо трупами. Потому что народу тут хватало. Если семь фракций с учетом Ватаги и Шестопаловых мне попались в огороженном забором портальном районе... то что творится за забором? Что творится на стенах? В полях? Может, тут до горизонта боевые шатры? И не надо быть Шерлоком, чтобы понимать. Это все сторонники Реттенштайна. Проклятие! Ребята из Берхейма за столько времени научились только кожу выделывать, сидя в кузнице у озера. А тут вовсю эпическое фэнтези с армиями и расами. Стыдоба одним словом. Почувствуй себя грёбаным хоббитом. Стоило проникнуться уважением к лидеру Ротенштейна Я когда-то закипел от организации игрового рейда. А тут человек мог бы многого добиться в реальном мире. Хотя кто знает, может и добился. Я вернулся к домику с ведущим назад порталом. Повторил про себя теряющую смысл цепочку слов. С Корф, Скорбящие, Глаза, Бурый, Пекло, Дункельдоттен, Пепелище, Аргент, Ильмака, Крылья. Бармача локации, я вошел в хижину. Притворил дверь. «Ведьма в шеке Тригорск, мы Страха!» Подошел к порталу. «Фины, пауки, Норманы Титанск! Вроде ничего не забыл». Сзади хлопнула дверь. <сп projet _ani> <sauv1> Ты где был? <mundialALLY> был? Рявкнули в спину. Я обернулся, проглотил начало новой цепочки повторений, сглотнул. Кнехт Арвин фон Гланц вернулся. Отвечай, громыхнул он. Ты оставил пост. Промямлил я. На войне против серого человека нет мелочей, Сквайер. Воин приблизился. Мне пришлось задрать голову, чтобы разглядеть, забрали разъяренные глаза. «Нет мелочей. Ты думал о том, что своим поступком бросаешь тень на рукоблуда магистра шестопалых? Я нервно хихикнул, случайно совсем. Ну, блин, кто еще мог стать магистром шестопалых, как не рукоблуд? Ну, напрашивается же, не? Только вот несвоевременно напрашивается». «Тебе смешно?» Температура голоса кнехта ушла ниже точки абсолютного нуля. Еще чуть-чуть, и слова осколками посыплются и забрала воина. «Смешно!» «Как я уже говорил, я не Геральт. Можно было многозначительно хмыкнуть, скрестить руки на груди и произнести что-то усталое и мудрое». или ловко порубить противника в капусту, чтобы кровь в разные стороны, и я красивый в героической позе, не смотрящий на обезглавленного, но пока держащегося на ногах противника. Вместо этого я попятился. «Стой!» — сказал Арвин фон Гланц. Тон похолодел еще сильнее. «Не смей!» «Это так не работает, доблестный кнехт От такого голоса хочется припустить еще быстрее. Сквайр Добиан фон Мерц...» Я приказываю остановиться. Ищу шаг, и ты будешь изгнан из Ордена. Никто не смеет пересекать. Я вывалился в темницу. «Быстро! Сейчас сюда явится большой железный хмырь! Надо будет его уконтропупить!» — бросил товарищем. Джон мигом заслонил меня от портала. Как это мило! Я выхватил разрыватель, гаркнул в приступе синдрома Туретта. «Кровь дай!» «Ой, да заткнись ты, ради бога!» Портал слепил глаза, но никого из себя не выплевывал. Так сильно я напортачил. Не захлопнут ли его дверь, как бракованная? Не хотелось бы прикрывать бэкдор к твердыне. Когда есть местное метро, на кобылах путешествовать несколько западло. «Что с ним надо сделать?» Робко поинтересовался Джон. Взгляда с портала он не сводил. у контрапупить джонни придать перегною, аннигилировать смерть сгниешь здесь фу я потряс разрывателем успокаиваю его «А, -а, -а, а потерянно буркнул разбойник понял кнех дарвин фон гланд в погоню не спешил напряжение утекало засал спросил я у сияние где погоня что скажет дисциплинарный комитет что ты так людей упускаешь Кнехт?» «Мразь! Смерть!» «Шестопалый осквернен, прикоснувшись к магии по своей воле!» Сказал лежащий в углу Добиан. «Мои братья не придут!» «Ах, вот оно что!» Скосил я на него взгляд, все еще ожидая преследователя. «Я-то было подумал, что просто токсичный коллектив. Ты это, извиняй!» «Растопчу твои глаза!» «По-моему, у тебя того отчислили из рядов с занесением!» Сквайр хмыкнул. пошевелился, тщетно пытаясь устроиться поудобнее если судьба будет благосклонна ко мне то когда руки мои вновь будут свободны я сверну твою шею и наземец пусть даже придется сделать это несколько раз покоя мне не будет прикончить его господин вкрачиво спросила мари как посмевшего угрожать посланнику емунуила Право от меня перекрестился Тристан, и разбойница вдогонку тоже торопливо осенила себя знамением. «Позволь, господин!» «Это господин!» Меня будоражило. Я почти повернулся к лежащему краем глаза, наблюдая за порталом. «Ладно, допустим, шестопалые не придут. Но ща как вломится какой большак. Чего делать будем?» «Нет, пусть живет!» «Лучше убей!» Сказал Сквайр. «Я освобожусь, вернусь к своим, и рука рукоблуд узнает о том, что другие иноземцы проведали о порталах. А потом я возьму обед отыскать тебя и предать перегною». «Как мило! Ты мне нравишься!» — признался я Добиану. «Не говори так! Не хочу отнимать лишние жизни!» «Кровь! Смерть, сука! Да Я убрал разрывателя, присел рядом с пленным. Получилось некрасиво. ты нес службу и верю был правильным парнем но и мы не злодеи никто не тебе злодеем творя бесчинства у каждого есть оправдание фыркнул сквайр я даже несколько опешил воин озвучил мое мировоззрение не стану с этим спорить ты прав но сейчас я стою перед сложным выбором отпустить тебя хорошего парня или убить чтобы спасти других хороших парней «Понимаешь сложность?» В провале смотровой щели шлема не видно было глаз лежащего. «Господин, позволь мне!» Рядом со мной присела Мария, глядя на Добиана. Почти коснулась моего уха губами. Я почувствовал теплое дыхание, сглотнул, отстранился, поднялся на ноги. «Выходим, я нагоню!» Кму рассказал я товарищу. Вытащил простой меч, не разрыватель. «Все сделаю сам!» «Портал!» сказал Джон. «Что с ним делать? Идите уже!» Последняя уходила Марии. Перед тем, как покинуть клеть, она положила мне руку на плечо, ободряюще. «Давай!» — подогнал меня Добиан. «Хороший, должно быть, человек. Сражающийся, а не бегущий. Которому просто не повезло оказаться в том злосчастном домике с порталом». Это ведь только в книгах герой снимает стражников, чтобы добыть сокровища. А те – просто персонажики. Без имен, без семей, без стремлений. На самом деле, в реальности каждый человек живой. Плохой, хороший. Он ведь когда-то был карапузом, которого обожали родители. Потом рос, набирался опыта, испытывал боль, счастье. Мечтал, стремился, ломался. Терял хорошее в себе, борол плохое. А потом хлоп, ради цацки – Ему перерезает горло ловкий вор и любимец женщин Или выползший из портала шут Так, Егорка, ты чего-то не о том думаешь? Перед тобой человек, который сдаст найденный проход в лагерь Роттенштайн Если уже не сдал, как это сделали разбойники За-за-заики в клановом чате Вдруг и у рукоблуда все шестопалые в одном канале сидят Я поднял меч, глядя на лежащего передо мной воина «Быстрее, иноземец!» — процедил тот. Шел дождь. Я подошел к мокнущим под ним товарищам. Кони всхрапывали, переступая копытами. Молча взобрался на свою лошадь, взял поводья. «Ты все правильно сделал, господин!» — проворковала Мари. «Ну да, наверное, правильно!» — я промолчал. Правда, в темнице произошло не совсем то, чего ожидала маньячка — Я ж поехавший. И в конце концов, не зря же я заучивал эти грёбаные таблички. Пригодятся. Возможно, этот поступок был очень крупной ошибкой. Потом узнаем. Может, я всё-таки немножко Геральт? Ладно, пренебречь. Вальсируем. Я пришпорил коня, вспомнил песенку из названий и открыл карту. Ну-ка, покажи мне транспортную сеть Ротенштейна, дорогая.